Глава 14. С этого дня я несколько изменил первоначальные планы и теперь ежедневно выезжал на плантации в компании отряда карателей. Не ради интереса, конечно, и вовсе не для того, чтобы взглянуть, как там у них все устроено. Нет, я заранее примечал точки для будущих порталов и без особого энтузиазма подглядывал на развернутую господину комендантом бурную деятельность. Когда он узнал, что хотя бы одна плантация в ближайшее время может быть использована на полную катушку, то согнал туда всех людей, кто еще мог держать в руках ведро и был способен взобраться на дерево. Уже на следующий день туда выдвинулся усиленный отряд рабочих в сопровождении оставшихся на ногах карателей. Шек в тот день выкачивали из деревьев литрами, причем выкачивали грубо, неаккуратно, торопливо, с из опасений, что твари вернутся. Но никто так и не пришел. Поэтому Нескатерис счел возможным дать мне разрешение прогуляться чуть дальше, позволил своим людям проверить оставшуюся после неко подземной тоннели, с облегчением воспринял весть о том, что они тоже пусты, и аж дышать перестал, когда по возвращении я сообщил, что дорога к старому лагерю тоже свободна. Еще бы она не была свободной! Мы с первым, считай, целую ночь потратили, чтобы избавить этот участок от неучтенных поселенцев. Что после этого началось... Господин комендант в срочном порядке выписал форт еще людей, и с его одобрения завал на южной ветке местного метро был мгновенно разобран. Сохранившиеся на складе платформы немедленно поставили на рельсы, старые бочки подлатали, обновили, почистили и в срочном порядке отправили наполнять. Рабочих толком не успевших отойти от первого шока двумя организованными группами сослали на дальние рубежи, где вот уже пару сотен лет не ступала нога человека и где отдохнувшие от людских набегов деревья были готовы дать в два раза больше шека, чем те, что росли ближе к форту. Обилие пепла на земле каратели, правда, заметили, но никто не мог дать внятного объяснения происходящему, тем более нападений по-прежнему не было, и второй, третий и четвертый день прошли абсолютно спокойно. После этого начальник форта вызвал меня к себе и с некоторым беспокойством поинтересовался, что я могу сказать по данному поводу. «Ну и что я могу ему ответить?» Разумеется, ничего толкового, хотя все предыдущие ночи без дела не сидел и старательно зачищал территорию вокруг старого лагеря, затратив на это намного меньше усилий, чем полагал. Новая методика работала прекрасно, Неко не выдерживая соприкосновения с реальностью, дохли как мухи, причем так быстро, что я даже отскакивать иногда не успевал от цеплющегося сверху мусора. Собственно, мне теперь даже в драку ввязываться было не нужно. Я просто забирался на дерево, примечал для себя ветку, после чего засевшие там неку один за другим, а порой и все вместе, лопались как мыльные пузыри. Сразу все дерево обрабатывать я не рисковала. Во-первых, они были слишком большими, и у меня могло не хватить сил, чтобы дотянуться до верхушки. Во-вторых, мне желательно было видеть, кого именно убивать и где создавать проколы в барьере. наконец в-третьих, листву я старался лишний раз не задевать, потому что железа в ней почти не было, и изнанке листья моментально скукоживались. Обилие же лысых деревьев в округе могло кого-нибудь насторожить, поэтому я действовал с максимальной осторожностью. Зато ничто не мешало мне, забравшись на одно дерево, тут же, не сходя с места, обрабатывать и другие. А потом, перепрыгнув с ветки на ветку, пройтись по округе веником, выметая оттуда недобросовестных квартирантов. Мастер нос к моим дневным прогулкам тоже привык и больше не бурчал по поводу того, что я вечно сую нос не свое дело, да еще и болтаюсь по малоизученным местам, где было сложно гарантировать мою безопасность. Его мордовороты так и таскали за мной, пока мы находились вне форта. Но хоть под ногами не мешались, не комментировали мои эксперименты и вообще предпочитали помалкивать. Тем не менее, внимательно наблюдая за всем, что я делаю, говорю. Правда, к концу недели даже они сообразили, что некого волшебным образом исчезли со всех маршрутов, которые были нам интересны. Их даже в подземных норах, куда вскоре была отправлена полноценная разведывательная экспедиция, не обнаружилась. Норы, правда, каратели далеко исследовать не могли. Для человека там оказалось тесновато. Но то, что они увидели, было достаточно, чтобы с уверенностью сказать «Опасности больше нет, можно возобновлять добычу». И ее, разумеется, возобновили. Шек лился в бочке рекой, его транспортировка тоже в разы упростилась. Рабочие воспрянули духом, дополнительная их порция форт пока не прибыла, но господин комендант решил повысить оплату за сверхурочные, поэтому мужики вкалывали, как проклятые и даже с наступлением вечера не торопились покидать плантацию, поскольку теперь, чтобы попасть в форт, им не требовалось топать пешком через весь лес. А было достаточно просто спуститься под землю, побросать в углы инструменты с комфортом доехать до форта намерно по поскрипывающей платформе. Это, в свою очередь, позволило увеличить время дневных смен до максимума и еще больше повысить производительность ручного труда. Комендант аж лицом посветлел, когда получил отчет о поставках. Наверное, за все годы службы ему не удавалось выдать такие фантастические показатели. А когда неделя все же подошла к концу, он в очередной раз вызвал меня в кабинет, и на этот раз, решив поговорить без свидетелей, все же озвучил свои сомнения. «Знаете, Лес, даже в седины, разменявший шестой десяток, я давным-давно перестал верить в совпадения», Произнес он ради разнообразия, обзависшись вторым стулом и даже предложив мне присесть. «Я прослужил в этом форте больше семи лет, и за это время многое случалось». «Но только с вашим появлением у нас произошли серьезные изменения не только в графике работы, но и в поведении осадивших нас тварей. И я не склонен думать, что эти два явления совсем друг с другом не связаны». Выдержав его пристальный взгляд, я неопределенно пожал плечами. «Совпадение мне с трудом верится, милорд, я прекрасно понимаю вашу беспокойность. Но мастер Ноас не даст лгать. Во время поездок в лес я не устраиваю сражения с мертвыми душами. К тому же я мака не воин». А магические способности в ваших краях у меня сильно ограничены. Насколько вы уверены в дальности действия своего источника? Сложив руки на груди, в лоб поинтересовался не Катерс. Я сделал вид, что задумался. Признаться, специально не проверял. Мертвая души несколько не мой профиль. Поэтому данные, которые я сообщил в прошлый раз, только предварительные. Есть ли вероятность, что артефакт обладает значительно более выраженным действием на неку, чем вы считали раньше? Хм. «Да, такой вариант возможен. Однако за эти дни ни разу не случалось, чтобы в моем присутствии мертвые души вдруг взяли и начали умирать одна за другой». «Быть может, эффект отсроченный?» Прищурился не скатерс, а о в уголках его глаз появилась густая сетка морщин, а взгляд стал жёстче, чем обычно. «Вы не допускаете, что это может быть более мягкое, но при этом более длительное воздействие, которое приводит к гибели неку не сразу, а, скажем, через сутки или даже двое?» Причем не обязательно тех что находились непосредственно рядом с нами. Я подумал и честно признал. Такую возможность я действительно не рассматривал. «Я бы хотел это проверить», — спокойно сообщил комендант, после чего мне пришла пора задуматься уже всерьез. «Интерес начальника форта понятен. Имея при себе хотя бы десяток таких артефактов, он бы в корне изменил систему добычи крайне ценного для королевства материала. Да что там?» Он стал бы первым, кто сумел расширить эти плантации до невиданных величин, да еще и довел бы смертность во время добычи шека до нулевого уровня. А я ему, понимаешь, даже посмотреть на чудо-артефакт не даю, и в который уже раз отговариваюсь с дурацкими инструкциями и упрямо ссылаюсь на интересы Ковина. Надо думать, милорд разволновался и в конце концов решил пригласить меня на личную беседу. «Отдать вам источник я не могу», тщательно все взвесив, аккуратно ответил я. Отчего и без того прищуренные глаза Неса превратились в совсем уж узкие щелочки. Артефакты подобного толка крайне редки. Собственно, я точно не знаю, сколько их еще осталось. Быть может, они не до конца изучены, вы правы, и это серьезное упущение со стороны Ковина. Однако все они находятся под учетом, и за каждый из них кто-то конкретно отвечает головой. То есть вы отказываете в моей просьбе, бесстрастно осведомился комендант. Вообще-то, нет скатер с недоверчиво хмыкнул. «Нет». «Провести небольшой эксперимент нам это не мешает», ровно отозвался я, напряженно просчитывая последствия. «Я готов попробовать произвести кое-какие замеры, скажем, завтра, на нейтральной территории, например, на северной плантации, которую я еще не успел посетить. Так, мне кажется, результат будет достовернее, и мы сумеем точно сказать, имеется ли связь с уходом Неку и появлением моего источника. Если такая связь вдруг обнаружится», «Что ж, я непременно об этом доложу, после чего информация обязательно дойдет и до руководства Ордена Карателей, и до Советника Короля. А там, возможно, Его Величество сочтет возможным наладить для вас регулярные поставки». Начальник форта тут же расслабился. «Благодарю. Вам что-нибудь требуется для подготовки к эксперименту? Быть может, какие-то особенные условия, накопительные пластины другие артефакты?» Я качнул головой. «Завтра к полудню все будет готово. Единственное, о чем я вас попрошу, «Чтобы этим вечером меня никто не тревожил». Господин комендант посветел лицом и тут же пообещал, что до следующего полудня к моей двери никто даже близко не подойдет. Так что спустя половину рина я шел от него более чем довольным. Источника мне было не жаль. В мои планы его открытие тоже укладывалось. А вот спокойная ночь была очень кстати. Ведь именно на сегодня я запланировал массу крайне важных дел. «Здорово, Макс!» Бодро возвестил я, выйди из портала прямо посреди родного подвала. «Как жизнь, как настроение? Много в моей отсутствие воришек поймал? Или же никто на наше добро так и не позарился?» «Ты чего так поздно?» Вместо приветствия проворчал Макс, а установленный на поставке кристалл недовольно мигнуло. «Солнце уже село, слуги спай пошли. На полуночи всего ничего осталось. А тебя все нет и нет». Я хмыкнула. «Нет, чтобы просто сказать, как ты рад меня видеть после двух недель разлуки». «Мастер Тан сказал, что экипаж прибудет сегодня после полуночи. Снаружи еще никого нет, так что я не опоздала. Скинь лучше сюда мои шмотки. Главе столичной гильдии убийцы нужно являться в приличном виде. Особенно если не знаешь. Он отблагодарить тебя хочет за помощь, или сразу убить». Макс буркнул еще что-то невразумительное. А вскоре на меня прямо из воздуха спланировали вещи с гардеробной. «Пока у тебя не было, по магопочте пришло три письма», — сообщил он, а я тем временем принялся торопливо разблачаться. «Одно от твоего друга Орли. Он напоминает, что у него скоро свадьба. Второе от некой леди Наоми. Оно лежит в кабинете, я его не скрывал. И третье от Иолоша. Бывшего дворецкого магистра Ноя?» – удивился я. «Да, он пишет, что обдумал твое предложение. И через месяц готов приступить к работе». «К какой еще работе?» – Опишил я. Потом припомнил обстоятельства, при которых мы с Иолошем общались в последний раз. Я задача на поскрип затылок. Надо же». В ту встречу я не к месту брякнул, что был бы рад его нанять, но не подумал, что в силу преклонного возраста его лучше это может быть неинтересно. Неужели я ошибся, и ему наскучило безбедное существование, поэтому он решил тряхнуть стариной? Так это же отлично! просияла я, когда понял, что улов все-таки нашлась достойная замена. Напиши ему сегодня же, и скажи, что я буду рад нанять его на тех же условиях, что и магистерной. Что делать с последним письмом? Деловито поинтересовался Макс. «От леди Наоми. Давай сюда, потребовал я, вытряхиваясь из одних брюк и влезая в другие. Номи я так и не позвонил, это правда. Сначала она сама не ответила, потом мне было некогда. На третьи сутки, после того, как мы удалились от гуара, ее рошер сперва забарахлил, а в форте вообще сдох и на трез отказался воскресать. Так что перед леди я чувствовал себя виноватым. Когда же перед моим носом с хлопком возник незапечатанный конверт, в котором лежал один единственный лист бумаги, мне стало совсем стыдно. Обещание не выполнил, пропал неведомо куда, так что она сама была вынуждена написать мне письмо. Надеюсь, что хоть не ругательное. Прости. Вот и все, что было в нем написано. Что значит прости? За что прости? Я задачно перечитал письмо дважды, и все равно ничего не понял. Олег, к дому только что подъехал экипаж. Ровным голосом сообщил Макс, заставив меня крепко выругаться. Пришлось отложить проблемы Наоми на неопределенный срок. Затем в темпе влезать в тесный камзол и на ходу застегивая пуговицы мчаться наверх перед дверью в холле я все же остановился перевел дух окинул себя быстрым взглядом в висящем на стене большом зеркале после чего уже спокойным шагом вышел на улицу благо дверь передо мной бесшумно распахнул макс ослуги при этом не только не узнали что хозяин вернулся но и скорее всего даже не проснулись Перед воротами особняка и стоял крытый экипаж без опознавательных знаков. Запряженная в него крепкая лошадка неторопливо переминалась с ноги на ногу, оглашая ночную тишину цокотом подков. Сидящий на козлах кучер, закутанный в длинный плащ до ноздрей, проворно спрыгнул и, окинув меня цепким взглядом, молча распахнул дверцу. Я сел. Через несколько тин экипаж плавно тронулся с места, а спустя три четверти Ирина остановился у прекрасно знакомого мне дома на закатной улице. «Так-так-так». Похоже, мастер Лорк гораздо реже меняет место жительства, чем его давний друг Шарана. Или, может, в последнее время в столице просто было тихо? Разборки с улицами закончились. Никто другой на долю в теневом бизнесе не претендовал. Так почему бы мастеру Хасаи не продолжать принимать гостей в уже проверенном и хорошо обустроенном жилище? Я только кивнул, когда все тот же молчаливый кучер открыл передо мной дверцу и жестом указал на нужный дом. Там у входа болтался уже знакомый мне мордоворот. Помнится, в своё время именно он обыскивал меня во время визита в трактир дядюшки Гоша. На этот раз я, правда, подготовился. И когда Верзила Басом потребовал снять артефакты, продемонстрировал ему пустые руки. Кольца я загодя снял, в карманах с собой ничего не принес, да и вообще выглядел как самый обычный денди, которому с какого-то перепугу понадобилось навестить ночью опасный квартал. «Проходите». бурком Верзило и посторонился. За дверью меня встретил второй такой же Верзила, в сопровождении которого я поднялся на второй этаж. Само собой после той памятной ночи в доме все давным-давно отмыли, очистили, изрубленные перила заменили, полы поменяли, да и двери в подвал я думаю обновили, потому что первую свое время попросту ее вышиб. А вот в кабинете на втором этаже мало что изменилось с тех пор, как я в последний раз его видел. Разве что крови на полу больше не было, но ну и на месте испорченной мебели давно поставили новую, конечно. Когда я вошел, внутри находилось пятеро разумных, которых я опознал как живых и все уверенных в себе мужчина. Ауры четыреха мне были хорошо знакомы. Мастер Лоорока, мастер Этан, мастер Рес и Ни Аран, по-видимому, частенько тусили в одной компании. А вот личность пятого меня немного смутила. Магическим зрением я его не видел, поскольку на нем, вероятно, были надеты антимагические тряпки. Зато сумеречное позволяло предположить, что это был среднего роста, еще не старый, физически крепкий абсолютно здоровый мужчина, которому было позволено занять кресло у окна и спокойно сидеть, когда остальные честно стояли. Отметив эту странность, я дождался, пока мой провожатый сообщит о нашем приходе, и спустя парутин по получил возможность взглянуть и на собравшихся обычным, так сказать, взором. Правда, как только Верзело доложился, Лорк и Рес тут же переместились ближе к окну, Шаран напротив отступил к столу, тогда как мастер Тан припочел занять место недалеко от двери, причем так, что при желании вполне мог бы помешать мне до нее добраться. Доброй ночи, Лес Сарату!» На правах хозяина первым поприветствовал меня глава гильдии убийц. Рад, чтобы согласились откликнуться на мое приглашение. Доброй ночи, господа, ответил я, краем глаза заметив, как Верзила вступил обратно в коридор и тихонько прикрыл за собой двери. Не откликнуться я не мог. Это означало бы проявить неуважение. А вы все так же вежливы, я смотрю, молодой человек, со смешком заметил от стола Шарана. И по-прежнему предпочитайте избегать ненужных вопросов, терпеливо ожидая, когда мы сами все объясним. Я перевел на него взгляд. Прошлый раз, насколько я помню, объясняться пришлось мне. Однако инициатором сегодняшней встречи является совсем другой человек. Хотя, признаться, меня действительно удивило это приглашение. И я был бы не прочь узнать причину, побудившую мастера Лоорга это сделать. «Вы привлекли к себе много внимания, Лес Сарату», — скучающим голосом сообщил убийца. Причем и здесь, и в Сеуле». «Да неужели?» «Боюсь, что так. Но если поначалу связанные с вами странности еще можно было уложить в систему», то с некоторых пор ваши поступки привлекли к себе наш усиленный интерес. Что же вас так во мне заинтересовало? Спокойно осведомился я, повторно окидывая комнату сумеречным зрением. Но с виду все было в порядке. Верзила в коридоре ушел, на чердаке и на крыше посторонних не появилось. Охрана только та, что я обнаружил в районе кухни. Из всех собравшихся заметно нервничал только рез, тогда как ауры остальных выглядели разве что чуть более напряженными, чем обычно. Это что же, меня опасаются? Неужто мастер танц сумел заметить или выяснить всего лишь что-то, что для его ушей и глаз не предназначалось? Мастер Лорг тем временем оперся спиной о стену и рассеянным взглядом скользнул по двери за моей спиной. «Да всего так сразу и не упомнишь. Хотя, пожалуй, до того дня, пока вас не увидели в компании сиульских наемников, ваша личность меня совершенно не интересовала. Однако вы привлекли мой интерес сами» своим необдуманным поведением, некоторой самонадеянностью и редким даже для мага упорством. Изначально мне показалось, что эти качества настолько выражены, что они приведут к беде. Но вы сумели нас удивить». «Да», — задумчиво бронил Хасай, по-прежнему глядя куда-то мимо. «Причем удивить настолько, что нам, шаранам, пришлось признать, что мы несколько поспешили с выводами». «Я промолчал, давая убийце возможность закончить». После той встречи мне казалось, что мы о вас еще долго не услышим, Лес Таора. Наконец-то соизволил взглянуть на меня прямо, мастер Лорк. Но вы сумели удивить нас повторно, снова оказавшись, вопреки здравому смыслу, в не самой добропорядочной компании. Это он о наемниках клана Ночи? Тех, что пришли меня убивать и после этого бесследно исчезли? Вы даже сумели решить эту проблему своими силами, тем самым выйдя за рамки простого обывателя. А еще смогли дважды удивить мастера Тана. «И вот это, скажу я вам, весьма серьезный показатель». Я покосился в сторону молчаливо стоящего у двери убийцы. «Надеюсь, хоть приятно удивил ты. «Да как сказать», — усмехнулся Хасай, не меняя позы. «Но в умении играть словами и отменно владеть собой вам точно не откажешь». Я благодарно кивнул, принимая скупую похвалу. «После этого, как вы понимаете, мы были так заинтригованы, что позволили себе проявить к вашей особе более пристальное внимание». «Поговорили по вашему поводу со знающими людьми, понаблюдали за слугами, оказались в некотором недоумении, обнаружив, что с некоторых пор у вас на доме появилась крайне необычная защита, и пришли в еще больше недоумение от вашего невероятного таланта искусно прятать следы, Причем как свои, так и тех людей, которые вам чем-то не угодили. Для мага это необычно, согласитесь?» «Это он про куда запропастившиеся трупы?» Ладно, хуел, но я давно предполагал, что мастер Тан не просто так зачистил ко мне в гости. И наконец, Сиули. не отводя от меня проницательного взгляда, уронил мастер Лорк. Не так давно мы получили от клана песка предложение о сотрудничестве. Вы сами назовете причины нашего к вам интереса, или же по-прежнему предпочитаете, чтобы их озвучить человек со стороны. Будьте так любезны, учтиво наклонил я голову, еще не до конца понимая, какой именно мысли меня хотят подвести. Вариантов на эту тему у меня было несколько, и каждый подразумевал определенный набор действий, включая самые радикальные и наименее полезные для здоровья окружающих. Но все же мне хотелось понять, насколько далеко готов зайти Лоорг, и что именно хочет получить с меня молчание. «Что ж, извольте», — кивком признав мое право на выбор, глава гильдии убийцы ненадолго прикрыл глаза. «Исходя из того, что нам удалось узнать, вы, Лес Таор, имеете на удивление широкие связи, не ограничивающиеся одним архадом, а также способны быстро сходиться с нужными вам людьми. На вас почти не действует магия. Вы поразительно легко ориентируетесь в незнакомых городах, имеете редкие способности к языкам, не понаслышке знакомы с профессией вора, обладаете опытом организации диверсий, имеете крайне необычных помощников и, судя по всему, искусно владеете как минимум одним из магических умений, до недавнего времени считавшихся утраченными. Я все перечислил или что-то упустил? Мы снова встретились глазами. «Что за умение вы имеете в виду, мастер Лорк? спокойно спросил я, сделал вид, что не заметил, как сместился в сторону двери мастер Тана. «Иллюзия Лес -Таор неожиданно улыбнулся убийца. «Оказывается, вы умеете делать на удивление правдоподобные и на редкость сложные иллюзии. Или вы будете это отрицать?» «Не буду», – усмехнулся я, заставив Шарана недоверчиво прищуриться. «Гораздо больше меня интересует, зачем вы решили сообщить об этом мне, мастер Лорк. Почему сегодня, сейчас, здесь? И что именно вы хотели сказать, приглашая меня в свой дом? О том, что это мой дом, в Агуаре знают очень немногие, Лес Таора. Вернул мне усмешку Хасай. Но полагаю, что знают, кого вы могли получить нужную информацию. Собственно, на эту встречу должен был явиться еще один человек. Мы его, безусловно, ждем и надеемся сегодня увидеть. Что же касается остального, то сюда я пригласил вас, чтобы задать один вопрос. «Какой?» «Я хочу спросить, кто вы?» Совсем нехорошо улыбнулся глава гильдии убийц. «И почему верные мне люди считают, что вы не тот, за кого себя выдаёте?»